Запись 115. Интригует. Ого, у кого-то появились взрослые тайны. Разговоров-то было. Типа хорошему человеку скрывать нечего и прочая вся эта хуйня. Есть чего?